Глава 111. стейси подошла к стеклянной перегородке. «Прошу прощения, вы сказали, что может пройти какое-то время, прежде чем ко мне кто-то подойдет, но я жду уже полчаса». «Офицер, когда я сказала «какое-то время», это был намек на то, что вам лучше прийти завтра или послезавтра. Вы в службе опеки, и мы здесь не прохлаждаемся за порцией пасты». «А что, если я хочу сообщить о том, что ребенок попал в беду?» — спросила констебль, не веря, что организовать короткую встречу — это так сложно. «А вы действительно хотите?» — спросила женщина за перегородкой. Стэйси покачала головой. «Тогда можете быть уверены, что люди, которых вы хотите увидеть, или принимают заявления о новых случаях, или занимаются уже существующими». «А кто у вас отвечает за старые случаи?» — спросила Стэйси. «Скажем, за те, что случились лет 30 назад». «Никто», — нахмурилась женщина. «Потому что эти люди уже не дети, не так ли?» «Я имела в виду, кто занимается документами», — пояснила констебль, стараясь не показывать своего раздражения. Мы сдаем их в центральный архив. Там к ним имеет доступ все социальные работники. А вы как-то регистрируете, кто в последнее время мог взять ту или иную папку? тридцатилетней давности Стейси утвердительно кивнула. В электронной базе таких древних документов наверняка нет. И чтобы их взять, надо войти в помещение архива, так что должен быть список тех, кто туда входил. Правда, то, какими папками они интересовались, не фиксируется. «Чтоб тебя», — подумала Стейси, прикусив губу. Рассматривая доску с вопросами вместе с Пеном, Стэйси была поражена тем, насколько тщательно Даггар реконструировал давние события. Точное место нападения, наличие банки из-под пива, надорванная пятифунтовая банкнота. Ни одна из этих вещей в книге не упоминалась, потому что автор ничего о них не знал. Он писал о периоде, который начался со смерти Микки и захватывал еще два года после того, как Босс поступила в распоряжение службы опеки. Стэйси сомневалась, чтобы босс когда-нибудь с кем-нибудь делилась подобной информацией. Наверняка никогда. Значит, эти данные можно было получить только из ее досье. Она надеялась, что кто-то из сотрудников сможет войти в базу данных и сообщить ей, кто запрашивал досье босса в последнее время. Это была бы зацепка, с которой можно было начать раскручивать всю ситуацию. Если вы хотите поговорить с нашими сотрудниками именно об этом, то на вашем месте я завтра захватила бы с собой какой-нибудь перекус. Это может занять недели». «Это я уже поняла. Вы заняты. Мы тоже очень заняты, но не кричим об этом на каждом углу». Стейси решила уйти. «Лучше будет вернуться в участок и попытаться ответить на вопросы на доске». «Спасибо за то, что уделили мне время». С этими словами она направилась к двери и остановилась, потому что зазвонил её телефон. «Вот», — произнесла она в трубку. «Стейс, ты всё ещё в дадле спросил Пен. «Уже ухожу. Пустые хлопоты. А ты можешь взглянуть на кого-нибудь из сотрудников?» Стэйси обернулась. Женщина за перегородкой говорила по телефону. «И что? Скажи, ее именная карточка серо-белого цвета?» Констебль подошла к перегородке и посмотрела повнимательнее. «Да», — ответила она. Продолжая говорить по телефону, женщина вопросительно взглянула на нее. «Карточка на синей ленте?» — продолжил Пен. «Да». «Со словами службы опеки?» «Да». А на самой карточке логотип муниципалитета Дадли с белой аркой? Пен опять «да», но какого... стейси замолчала, вспомнив поднос, который принесла доктор Эй. «Чёрт, ты что думаешь?» «Именно», — ответил Пен. «Я перезвоню», — сказала стейси и разъединилась. Констебль постучала по перегородке. Прежде чем положить трубку, женщина с недовестью посмотрела на неё. «Мне кажется, вам давно пора. Кто-нибудь из ваших сотрудников болен или отсутствует на работе?» стейси чувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди. Поколебавшись, женщина кивнула. Да, один из наших полевых сотрудников, Эрнст Беккет, отсутствует вот уже несколько дней. Мы не можем с ним... Прошу прощения, что прерываю, но вы можете описать мне его? Стэйси достала мобильный телефон. Кажется, у Рубика вот-вот появится имя.